Бить Мюллер дом. Сначала я хочу задать вопрос. Маленький вопрос на ухо. Почему вы решили продать свой домик и притом так внезапно? Вопросы задаю я. Только после того, как вы ответите, господин Мюллер. Я знаю ваши пути, ведущие к звездам. Я проник в ваши кошмарные тайны. Звездный концерн Вселенная. Разве это... «Не крематорий? Сколько у вас акций, господин Мюллер?» И, как ни странно, уже другой, намного более старческий голос задумчиво ответил Броку. «Хорошо, пусть Петр Брок придет сегодня вечером на улицу Алисы Мор, 354 этаж, комната номер 99». С кем он там встретится? С агосфером Мюллером. Глава 24. Святилище агосфера Мюллера. Вино вознесение на небо. Петр Брок снова искушает Бога Мюллера. Три выстрела с ковер. Представившись таким образом всемогущему Мюллеру, Петр Брок, однако, не решился сразу спуститься с золотого шара Атланта. Он подождал, пока толпа внизу не стала редеть, и не начали гаснуть матовые грозди на потолке. Неожиданно разом потухли все лампы. Тьма, беспросветная, черная, варварская, заживо погребла Брока. О, ужас! «Как он отсюда выберется? Как найдет выход? Как вернется к принцессе, который покинул на улице Берти Бритар?» Он уже начал жалеть, Что поступил так легкомысленно. «А вдруг ей сейчас угрожает опасность? А если ему не удастся найти дорогу назад?» Брок спустился с шара на ковер И стал медленно двигаться вперед. Неожиданно его рука коснулась Чего-то холодного. «А вот и стена!» которая выведет его к свету. «Скорее вперед!» Он двинулся, скользя ладонью по гладкому мрамору. Наконец-то! Низкая дверь, узкий коридор, и в конце его снова дверь. Брок открыл ее. Стало светло. Что это? Храм? Варьете? Музей? Или, может быть, фаноптикум? На ярком цветастом ковре стоят круглые столики, а вокруг них глубокие фиолетовые кресла на колесах. Над спинками торчат головы людей, которые курят или потягивают горячую красную жидкость из серебряных бокалов. Аллея светящихся колонн ведет к постаменту, на котором под синим звездным куполом находится нечто похожее на алтарь. Вероятно, это действительно алтарь, судя по симметричному расположению электрических канделябров, цветов и пальм. Над алтарем, в эллиптической рамке из лампочек, сверкает изображение какого-то толстого, одетого в пурпур человека. Он восседает на троне, увенчанный короной. Его окладистая борода книзу раздваивается, а в одной руке У него, словно царская держава, макет земного шара, а в другой, наподобие скипетра, дом в тысячу этажей. Вокруг его головы сияет нимб из золотых звезд. Это все тот же